Глава 3 На следующее утро Джо обнаружил у себя в кабинете очередной конверт со штемпелем экспресс-доставки. Новое письмо гласило. «Господин Фернрайт, вы летаете на планету Пахаря. Вы там нужны. Там ваша жизнь обретет подлинный смысл. Там вы внесете вклад в великое начинание, которое переживет нас обоих». Подпись опять отсутствовала. «Планета Пахаря, Планета Пахаря». Название казалось Джо смутно знакомым. Он отрешенно позвонил в энциклопедию. «Правда ли, что Планета Пахаря?» И... Его перебил бесстрастный механический голос. «Ваш звонок очень важен для нас, но, к сожалению, ваш текущий лимит запросов исчерпан». И оттого ответить на очередной ваш запрос мы сможем не ранее, чем через двенадцать часов. Перезвоните позже, пожалуйста. Да мне всего-то и нужно. Мне бы только узнать, Сириус-5 и планета... Но робот на то и робот. И, разумеется, он немедленно дал отбой. Вот же гадина бездушная. Вообще все роботы и компьютеры — гады. Все до единого. Кого бы еще спросить? Кто сходу скажет, одно ли и то же планета Пахаря и Сириус-5? Кэт, она-то уж наверняка знает. Джо по памяти набрал первые цифры ее рабочего телефона, но тут его озарило. Если он и в самом деле эмигрирует, то лучше б ы в ш е й женушке оставаться в неведении относительно того, куда именно он намерен отправиться. А то не ровен час, и на новом месте эта стерва опять отыщет его, да и примется, как ею и заведено, выколачивать из него алименты. Джо поспешно повесил трубку. Еще несколько раз перечитал письмо. Мало-помалу в голове его зародилась догадка. А что если в нижней, несуразно обширной и незаполненной текстом части письма, есть что-нибудь еще? Что-нибудь, скрытое от постороннего взгляда. К примеру, какая-нибудь сделанная невидимыми чернилами приписка. Вдруг там что-то такое, что вроде бы называется тайнописью. Словно первобытного человека, вдруг обнаружившего тщательно замаскированную т р у б к у Джо обуяло возбуждение, и он немедленно позвонил Смиту. «Если бы вам пришло письмо, написанное невидимыми чернилами, как бы вы лично вы его прочли?» «Я бы подержал его над источником тепла», — без запинки выпалил Смит. «Это еще зачем?» — удивился Джо. «А затем, что, скорее всего, оно написано молоком, а высохший на бумаге молочный след невидим, но после нагревания он проявляется и становится темным». «Чем-чем написано? Молоком?» В голосе Джо явственно проявились нотки нетерпения. «Статистика свидетельствует, что быть такого не может. Просто не может быть. Разве бывает тайнопись «молоком»?» Джо помотал головой. «И вообще, откуда взяться с т а т и с т и к и по невидимым чернилам? Полный бред. Бред полнейший!» Все еще н е д о в о л ь н о Бурча, Джо достал зажигалку, зажег ее и подержал письмо над пламенем. Вскоре внизу письма темным на белой бумаге проявились буквы «Мы поднимем Хельцкаллу». «Ну и что там на листке?» — нетерпеливо вопросил Смит. «Слушайте, Смит, а вы в течение последних суток энциклопедии не пользовались?» «Нет», — ответил тот. «Тогда позвоните, пожалуйста, в энциклопедию. Спросите там, является ли планета Пахаря всего лишь другим названием Сириуса-5. И еще, что за хельдскалла такая?» Закончив фразу, Джо вдруг сообразил, что с последним вопросом весьма вероятно справится и словарь, а позвонить туда вполне может и он сам. «Давайте же, свяжитесь со мной, как только разузнаете что-нибудь в энциклопедии. Пока!» Джо положил трубку. На душе скребли кошки. Категорически не нравилось ему происходящее. Да и еще придется, разумеется, обо всех последних событиях сообщить в полицию. А уж полиция потом, как водится, опять возьмет его Джо в оборот. «Там, поди, уже и дело на него завели». «Да чего там, точно завели?» «Разумеется, завели, да только не сейчас, а как только он на свет явился. Но теперь в его деле появились свежие записи, а дополнительные записи в деле — это уж знает всякий точно не к добру». Джо мысленно произнес «Хельцкалла». Незнакомое слово ласкало сознание, и ощущались в нем и монолитность, и незаурядность, и величавость. И не сочеталось оно совсем с его рабочим местом-коморкой, с телефоном, с плотными людскими толпами на улицах, с беспросветной серой жизнью на ветеранское пособие и расцвеченное лишь только временами игрой. Джо перевел дыхание и позвонил в словарь. — Что такое х е л ь с к а л л а механический голос словаря отчеканил. Хельцкалла — это древний храм на Сириусе-5, построенный туманниками, ранее правившими планетой. Много веков назад его вместе со старинными реликвиями и святынями поглотило море. — А ты что, объединился с энциклопедией? — удивился Джо. — Больно уж длинное для словаря ты мне определение выдал. — Да. «Господин или госпожа, я теперь соединен с энциклопедией. Тогда расскажи мне о х е л ь с к а л е подробнее. За дополнительной информацией обратитесь, пожалуйста, в энциклопедию». «Спасибо», — выдавил Джо Фернрайт дрогнувшим голосом и повесил трубку. Недавние события вдруг сложились в голове воедино, и ему стал очевиден их скрытый доселе смысл. Получалось, что некто Глимунг, а Глимунг — это, скорее всего, все-таки имя, в о з н а м е и л с я поднять со дна морского древний храм — Хельцкаллу, а для этого ему необходимы первосортные специалисты в самых разных областях. керамических сосудов в Хельцкалле завались, и оттого-то Глимунг и предложил именно Джо, лучшему на всей Земле целителю керамики, работу за выполнение коей и посулил кругленькую сумму. Джо подумалось, что, поди, не он один получил недавно пристранные письма, и что Глимунг наверняка завербовал уже сотни-две мастеров с д в у х планет. Предмысленным взором Джо с а м о собой предстала огромная пушка, и пушка-то п о л и л а не ядрами и не снарядами, а письмами экспресс-доставки, тысячами писем, адресованных самым разным существам по всей галактике. — Боже мой! — пришло на ум Джо. — А ведь полиция-то уже вовсю ведет расследование. Нет сомнений, что те двое неспороста вчера вечером ввалились ко мне сразу же после звонка в банк. Конечно же, они заранее знали, к чему эти письма и та мудреная записка в туалетном бачке. Могли бы и меня тогда просветить. Но это было бы уж слишком человечно, чересчур по-людски, а от полиции такого вовек не дождешься. Мысли Джо были грубо прерваны телефонным звонком, и он немедля поднял трубку. «Я тут поговорил с энциклопедией и кое-что выяснил», — с о о б щ и л а изображение Смита на экране. «Оказывается, планета Пахаря и есть Сириус-5 на космическом жаргоне. Дозвонившись до энциклопедии, я задал ей еще и дополнительные вопросы. Надеюсь, вы останетесь довольны». «Я тоже на это надеюсь», — невольно напрягшись произнес Джо. «Энциклопедия сообщила, что там обитает огромных размеров существо, и существо это, по всей видимости, весьма дряхлое». «Дряхлое в смысле больное», — потребовал уточнение Джо. «Возраст у него, понимаете ли, весьма преклонный, да и к тому же оно не совсем в своем уме». «Оно агрессивное, что ли?» «Ну, какой агрессии вы ожидаете от дряхлого, помешанного существа? Оно вообще, по большей части, дремлет. А хоть изредка доразговаривает?» «В общем-то, нет». «И даже не здоровается», — удивился Джо. «Лет десять назад оно ненадолго очнулось и запросило у нас орбитальный метеоспутник». «И чем оно расплатилось?» «Да ничем». — Да и чего там взять с малоимущего? Мы ему вдобавок метеорологическому еще и спутник связи подарили. — Так говорите, ни средств, ни светлого разума у него нет и в помине? — с нескрываемой грустью в голосе проговорил Джо. — Да уж, видно, не судьба мне хоть какими-то его денежками обогатиться. — А вы с ним чего, судитесь, что ли? — Бывайте, Смит. попрощался Джо. «Да погодите же вы, погодите! У нас тут новая игра нарисовалась. Присоединяйтесь к нам и вы. Правила предельно просты. е Просматриваем газетные архивы и стараемся быстрее других отыскать там смешной заголовок. Понимаете, ищем настоящий, а не выдуманный заголовок. Я уже сыскал один отличный в газете от 1968 года. Услышать хотите?» На Джу м и ж тем накатила волна безмерного безразличия ко всему на свете, но он все же вяло предложил. «Давайте же, выкладывайте свой заголовок». «Чем выше взбирается обезьяна, тем лучше видна ее задница», — прочитал по бумажке до чрезвычайности довольный собою Смит. «И эта фраза что же? Заголовок реальной статьи?» — искренне удивился Джу. «А то как же!» — возликовал, услышав вопрос Смит. «И эта фраза не просто фраза. Она — цитата из предвыборной речи Роберта Кеннеди. А та, в свою очередь, малоизвестная прежде восточная пословица. А что за фрукт такой этот ваш, Роберт Кеннеди? Он, представьте себе, был братом президента огромной страны, которая некогда называлась Соединенными Штатами Америки». С неделанным энтузиазмом з а т а р а т о р и л Смит. «Ну да что я вам про страну эту, США, толкую? Вы про нее уж точно знаете, никак не меньше моего. Ведь живете вы на территории, которая являлась когда-то частью той самой страны. Ну так вот, возвращаюсь к заголовку. После того, как Джона Кеннеди, брата Роберта убили, он и сам в скорости вознамерился баллотироваться в... «Ну все, мне пора», — отрезал Джо, вставая с кресла. «Неотложные дела зовут». Он н е м е д л о повесил трубку. Пора было поскорее отправляться домой. Домой за мешочком с четвертаками.